Глава сороковая К утру с ряды брикеты ароматизатора с запахом жасмина уже давно закончились, и Гледон бродил по квартире, обернув голову майкой, которая, закрывая рот и нос, делала его похожим на грабителя банков. Майку он обрызгал дезодорантом, который нашел в ванной. Остатками духов из запасов Дарлин он окропил углы комнаты, словно священник, изгоняющий нечистого святой водой, однако как от последней, толку от них казалось немного. Вонь преследовала его повсюду, но Гледону было уже все равно. Он выдержал назначенный срок и теперь мог ехать куда вздумается. Наступало время перемен. На полочке в ванной Гледон обнаружил бритву в розовом пластмассовом держателе и тщательно побрился. Потом долго стоял под душем, сначала под горячим, потом под холодным, а закончив принялся нагишом расхаживать по квартире, ожидая, пока влага на коже высохнет. Зеркало из спальни он забрал заранее, прислонил его к стене гостиной и теперь попробовал подражать женской походке, следя за движениями бедер. Удовлетворенный опытом, Гледен отправился в спальню. Холодный, кондиционированный воздух ожег его обнаженное тело, а от трупного запаха Гледена чуть не стошнило. Тем не менее, он справился с собой и не отступил, а напротив выпрямился и посмотрел на кровать сверху вниз. Дарлин больше не было. Тело на кровати вздулось и потеряло всякое сходство с человеческим. Глаза подернулись беловатой патиной, как у тухлой рыбы, кровянистый гной вытекал отовсюду и сочился даже из-под волос. К тому же до Дарлин, наконец, добрались черви. Гледен не видел их, но зато слышал. Он знал, что эти твари уже должны быть здесь. Об этом говорилось в книгах по судебной медицине. Когда Гледен закрывал за собой дверь, ему послышался какой-то шепот, и он обернулся. Ничего. Должно быть, это просто черви копошатся внутри гниющей на кровати раздутой куклы. Гледен захлопнул дверь и уложил полотенце на прежнее место.